Глава 20. Февраль 2017 года. Каждый день в этом семестре, приезжая в колледж, Талула обыскивает глазами каждый уголок кампуса в поисках пушистой шубы Скарлетт, прислушивается в надежде услышать её ленивую, протяжную интонацию, почувствовать энергию, что вечно бьёт ключом и кружится вокруг неё. Но ничего нет. Шумное присутствие Скарлетт исчезло. и унесло с собой всё остальное. Дни, которые когда-то были полны волнующих новых возможностей, теперь кажутся какими-то плоскими и приглушёнными. И Талула вновь становится прилежной мамой-подростком с грузом на плечах. Но на её плечах лежит Ниной. Груз на её плечах — зак. Он хороший, он ласков с Ноем. Он не против ночных пробуждений. Он готов спать в одной кровати с беспокойным ребёнком — Готов менять подгузники, нарезать бесконечные круги вокруг луга с коляской. Он готов часами сидеть и раз за разом листать одни и те же материчатые детские книги, снова и снова повторяя одни и те же слова. Он купает тноя, вытирает его полотенцем, надевает на него ползунки, измельчает для него в блендере еду, кормит его с ложечки, убирает за ним, качает его, когда он отказывается засыпать. Целую вечность сидит рядом с кроваткой, когда Ной спит днём, поёт ему, щекочет его, любит его, любит его, любит его. Но тут же интенсивность любви, которую он демонстрирует, нянчей с сыном, он проявляет и к Талуле. А Талуле это не нужно. Она любит Зака, но любит его скорее как отца своего ребёнка, нежели просто как мужчину. Он нужен ей, чтобы помочь с ребёнком. чтобы он медленно кружил с ней по супермаркету, толкал тележку и на кассе прикладывал к считывающему устройству свою дебетовую карту. Но ей не нужны его объятия, его общество или эмоциональная близость. Ей не нужно, чтобы он всегда был рядом, а он всегда рядом. Если она идёт на кухню, он тоже идёт на кухню. Если она решает прилечь, когда он спит, он ложится вместе с ней. Если она сидит за столом в своей комнате и делает домашнее задание, он будет тут же лежать на кровати и строчить своим приятелем смэски. Иногда она прячется в саду, просто чтобы сбежать от него, всего на несколько минут, и вскоре слышит его жалобный голос, доносящийся из дома. Лула, лула, где ты? В каких случаях она закатывает глаза и отвечает: "Я здесь". И тогда он появится и скажет: Что ты тут делаешь? Тебе не холодно? А потом затащит её обратно в дом, приготовит ей кружку чая, сядет с ней, чтобы выпить и начнёт расспрашивать о вещах, о которых ей не хочется говорить, или скажет: "Иди сюда", и обнимет её, заключит в объятия, которых она не хочет. И она пытается скрыть это отторжение в мышцах и сухожилиях её тела, эту потребность оттолкнуть его и просто сказать: "Пожалуйста, Я очень тебя прошу. Не мог бы ты хотя бы на 5 минут оставить меня в покое. Однако по воскресеньям Зак играет на лугу с друзьями в футбол, а Талула остаётся дома. Они с матерью едят тосты и играют с льном. Это легко и приятно. В первое воскресенье февраля Талула ждёт, когда Зак выйдет из дома, после чего отправляется на кухню. Доброе утро, красавица. говорит мать, беря её голову в ладони и целуя в макушку. Доброе утро, говорит она. Быстро обнимает мать, а затем наклоняется, чтобы поцеловать Ноя, сидящего на своём высоком стульчике. Как твои дела? Я в порядке, милая. А как ты? она кивает. Хорошо, отвечает она, хотя слышится сомнение в собственном голосе. Ты выглядишь усталой, говорит её мама. Не выспалась? Нет, говорит она. Нет, он хорошо спал. Не надолго проснулся, всего один раз, но Зак пошептал ему, и он снова уснул. Она видит довольную улыбку матери. Она знает. Мать воспринимает то, что Зак живёт здесь, как своего рода эксперимент и с оптимистичным интересом наблюдает за ним со стороны. Внезапно Талула ощущает потребность выговориться, высказать всё, что она в течение последних нескольких недель хранила внутри себя. Она хочет рассказать матери, что задыхается, что каждый её шаг контролируется, что Зак предлагал ей бросить колледж, что Зак всегда странно смотрит на неё, когда она возвращается домой, слегка наклонив голову и прищурив глаза, как будто он её в чём-то подозревает, как будто он хочет её о чём-то спросить, но не может. Она хочет сказать матери, что Заку не нравится, что она запирает дверь в ванной, когда принимает ванну. что он иногда сидит рядом с ней на унитазе, играет со своим телефоном и нетерпеливо постукивает ногой, как будто она моется слишком долго. Она хочет сказать матери, что иногда ей кажется, будто она не может дышать. Она просто не может дышать. Но если она начнет рассказывать об этом матери, что будет дальше? Мать займет ее сторону, атмосфера в доме скиснет, эксперимент провалится, но и будет расти без отца. Лишь вера матери в эксперимент не даёт ему испустить дух. «Почему бы тебе не пойти посмотреть, как Зак играет в футбол?» — спрашивает её мать. «Хорошее утро. Я могу присмотреть за Ноем». «Ступай», — говорит она. «Подумай, как он будет рад, если ты появишься там. А потом вы могли бы даже вместе пойти выпить пиво в пабе». Талола натянута улыбается и качает головой. «Понятно», — говорит она. «Нет, спасибо. Я счастлива просто побыть здесь с тобой». Мать вопросительно смотрит на неё. «Правда?» «Да», та — Талула улыбается. «Я скучаю по тем дням, когда мы вдвоём проводили время вместе». «Ты имеешь в виду до тех пор, как сюда переехал Зак?» «Да, наверное». «Ты не...» — она качает головой. «Нет, нет, всё хорошо. Просто он немного навязчивый, тебе не кажется?» Её мать, прищурившись, смотрит на неё. «Да, пожалуй, есть такое», — говорит она. «Да». Думаю, учитывая его семейную ситуацию, для него это резкая перемена. Быть здесь с вами двумя, когда вокруг царит такая любовь. Наверное, он просто привыкает. Наверное, отвечает Талула, отрезая ещё один ломть домашнего хлеба. Тебе не хватает личного пространства? спрашивает её мать. Нет, отвечает она, опуская хлеб в тостер. Нет, всё нормально. Просто привыкаю, как ты говоришь. И он потрясающий отец. Она поворачивается к ребёнку и сияет улыбкой. Правда, малыш, говорит она высоким голосом. Ведь твой папа потрясающий, лучший в мире папа. Иной улыбается и стучит кулачками по подносу на высоком стульчике. И на миг их только трое на кухне, и все трое улыбаются, а солнце светит на них в окно. И на миг Талуле кажется, что всё хорошо, всё очень хорошо. Когда Талула в следующий перерыв выходит из здания колледжа, Зак уже там, ждёт в тени небольшой рощицы напротив главного входа. Талула быстро смотрит на него, затем на свой телефон. Сейчас час пятнадцать. По идее, Зак должен быть на работе. По понедельникам Зак работает на складе стройматериалов недалеко от Мэнтона с полудня до восьми вечера. Завидев приближающуюся Талулу, он выпрямляется и кивает в её сторону головой. Жадана видит, как он оглядывается по сторонам, смотрит куда-то позади неё, вокруг неё, как будто ожидает, что она будет с кем-то ещё. "Сюрприз", говорит он, когда она переходит улицу. "Что ты здесь делаешь?" спрашивает она, не надолго позволяя ему притянуть её к себе и обнять. "Оказался больным", отвечает он. "Но если честно, мне и вправду было хреновато. Я подумал, что наверняка с чем-то слягу". Но сейчас я чувствую себя хорошо. И я решил приехать и проводить тебя до дома. Он улыбается, и Таула смотрит ему в глаза. Те самые глаза, в которые она смотрела практически с детства. Серые с тёмными ресницами, та же мягкая кожа, та же крохотная ямочка рядом с левым уголком рта. Не самый красивый мальчик в мире, но симпатичный. У него приятное, доброе лицо. Но сейчас в нём есть что-то ещё, нечто такое, что появилось с тех пор, как они расстались в прошлом году, твёрдый металлический блеск в глазах. Он выглядит как вернувшийся с войны солдат, как пленник, вернувшийся из одиночной камеры, как будто он видел вещи, о которых не может говорить, и они заперты в его черепной коробке. "Как мило с твоей стороны", говорит она. "Спасибо". "Подумаю, посмотрю, как ты выходишь с друзьями", говорит он, переводя взгляд на вход в колледж. на поток студентов, что тянется из дверей, на обеденный перерыв. Она качает головой. «А что насчёт той девушки?» — говорит он. «Ну, той, что на фотке с тобой». «Что за девушка?» Она знает, какую девушку он имеет в виду, слышит, как её собственный голос слегка запинается на лжи. «Та, что обнимала тебя на рождественской дискотеке». «А, Скарлетт?» — говорит она. «Да, она уехала». Он кивает, но не отрывает от неё глаз. «Да». словно ожидать, что вот-вот раскроется какой-то её обман. В этот момент из двери и вываливается группа студентов-обществоведов. Долулы их почти не знает, но они с любопытством смотрят на неё. Один из них неуверенно поднимает руку. Она в ответ тоже машет им. Кто это? Просто студенты с моего курса, говорит она и смотрит на свой телефон. Автобус будет через 6 минут, нам пора идти. На мгновение кажется, будто он не собирается следовать за ней. Будто его взгляд всё ещё прикован к группе студентов на другой стороне улицы. "Давай", говорит она, замедленно отрывает от них взгляд и догоняет её. "Я бы хотел, чтобы ты обошлась без этого", говорит он после короткого тяжеловесного молчания. "Без чего именно?" "Колледжа. Эх, будь у меня возможность зарабатывать достаточно денег, чтобы просто заботиться о тебе и Ное, чтобы тебе не нужно было искать работу". Она резко втягивает в себя воздух, а затем медленно выдыхает. Я тоже хочу позаботиться о ней, говорит она. Я хочу участвовать в его содержании. Я хочу иметь профессию. Да, но, Лула, социальный работник. Ты представляешь, сколько сил это будет отнимать у тебя? Насколько это сложно, сколько часов тебе придётся работать? Что ты будешь приносить с собой домой? «Не лучше ли найти работу в магазине или что-то в этом роде? Что-нибудь лёгкое, что-нибудь рядом с домом?» Она останавливается, поворачивается и смотрит на него. «Зак», — говорит она, — «я сдала три выпускных экзамена». «Зачем мне работать в магазине?» «Так было бы проще», — заявляет он, — «и ты была бы ближе к дому». «Мэнтон — это не совсем другой конец света», — говорит она. «Нет, но я ненавижу, когда нас обоих всю неделю нет рядом с Ноем. Для него это нехорошо». А ведь моя мама всегда с ним, раздражённо говорит она. Знаю, но с нами ему было бы лучше. Ты согласна? Он любит мою маму. Зак останавливается и притягивает Талу к себе. Его руки крепко сжимают её запястья. Она смотрит на него и видит в его серых глазах этот холодный металлический взгляд. Просто я. Блеск в его глазах исчезает. Просто я хочу, чтобы это были мы. Мы трое всегда. Вот и всё. Она вырывает руки из его хватки и ускоряет шаг. «Давай», — говорит она, — «я слышу, как едет автобус. Быстро побежали!» Они едва успевают заскочить в автобус, прежде чем тот закроет двери перед их носом и пару секунд сидят, тяжело дыша. Талула смотрит в окно, потирая мягкую кожу запястья, что всё ещё саднит из-за грубой хватки Зака. В следующее воскресенье, когда Зак идёт играть в футбол, Талула спрашивает мать: "Можно ли ей ненадолго отлучиться?" "Конечно, дорогая, конечно. Хочешь посмотреть на Зака?" "Нет", она пожимает плечами. "Нет, просто хочу подышать свежим воздухом. Может быть, заеду к Хлои". "Никакой Хлои, она заезжать не собирается. Они с ней почти не общаются с той рождественской вечеринки, когда Талула бросила её, чтобы потусоваться с Оскарлет". "Можно мне взять твой велосипед?" "Таня, это можно", говорит мать. "Но только будь осторожна, хорошо? И надень шлем". Талула на прощание целует, но и мать затем выкатывает велосипед матери на дорогу. Она не ездила на велосипеде с 13 лет. Она не уверенно чувствует себя на двух колёсах, но альтернативы у неё нет. После слегка шаткого старта она едет к площади, а затем выезжает на главную дорогу, ведущую в Ментон, но не доезжая до кольцевой развязки. Она сворачивает направо, на узкую сельскую дорогу, что ведёт к деревушке Аппльфольд и к тёмному месту.